первые полгода после смерти Ральфа, я, обживая глубочайшие глубины моей дремотности, начал выписывать на дом столько каталогов, сколько мог. Получал каждые три месяца штук 40 уверен. Дошло до того, что мне приходилось набивать ими коробки и выбрасывать, чтобы дать место новым. X ничего против них не имела, а со временем даже стала проявлять к ним Не меньшеший моего интерес, и я принялся заказывать порядочное число только для неё. В ту пору летнюю, мы проводили один самое малое вечер в неделю, сидя в еще залитой солнечным светом комнате или в кухонной нише и перелистывая красочные страницы, загибая их уголки, обводя маркерами то, что нам понравилось, внося номера наших банковских карточек в бланки заказов, большую часть которых мы не отсылали, и записывая номера бесплатных телефонов, по которым могли позвонить, если нам захочется. У меня имелись каталоги издаваемых животными криков, предлагавшие среди прочего записи стонов издыхающего кролика, каталоги собачьих ошейников, Каталоги холщовых сумок, способных выдерживать путешествие по Африке. Каталоги поездок за границу в обществе одинокой женщины. Каталоги какой угодно верхней одежды, на какой угодно случай климат. Каталоги редких книг. Каталоги музыкальных записей, каталоги экзотического ручного инструмента, итальянские каталоги украшений для лужаек, каталоги цветочных семян, каталоги оружия, каталоги приспособлений для секса, каталоги гамаков, флюгеров, инструментария для барбекю, экзотических животных, садовых брызгалок, ловушек для слизней. У меня были все каталоги, какие вы можете себе представить. А если до меня доходили сведения еще о каком-то, я писал или звонил и просил, чтобы мне доставили и его. На время мы секс поверили, что удовлетворение наших нужд с помощью каталогов это именно тот образ жизни, который пригоден для нас и для наших обстоятельств, что покупки по каталогам лучше, чем выход на людей и трата времени в торговых центрах или поездки в Нью-Йорк да, собственно, прогулки по тенистым торговым улицам Хадама в поисках того, что нам требуется. Множество знакомых нам горожан поступало точно так же и верило, что это позволяет им разживаться вещами самыми лучшими и необычными. Даже и сейчас можно каждый день увидеть на нашей улице грузовик службы доставки, развозящий гамаки и коптильни, и бог весть что еще – Упаковки рукавиц для барбекю, почтовые ящики «Сундук пирата» и уже собранные садовые беседки. Для меня, однако ж, во всем этом, в часах, которые я проводил, листая страницы в поисках самой совершенной отвертки или закупорки для открытой бутылки, получить, каковую можно было, лишь послав заказ на адрес абонентского почтового ящика в Небраске, присутствовало и что-то еще не только простота приобретения. Сама жизнь, изображавшаяся на страницах каталогов, казалась мне неодолимо привлекательной. Нечто, присущее моему расположению духа, внушало мне любовь к обилию и откровенно заурядных и якобы экзотических вещей, которые тоже оказывались заурядными после того, как ты давал себе труд дойти до почты и отправить заказ. Мне нравилось... И сама идея такой торговли, и улыбавшаяся со страниц каталогов обычные добропорядочные американские лица, люди в фартуках, сварщика, с телескопическими удочками, с новыми электрощупами для проверки динамо-машин, в двухцветных кожаных туфлях, во все тех же месяц за месяцем, год за годом, шерстяных ночных рубашках, Они пестовали во мне уверенность, что какие-то вещи за пределами моей жизни по-прежнему нормальны, что все те же мужчины и женщины, стоящие у знакомых кирпичных каминов, или все у тех же уютных кроватей с балдахинами, со все теми же дробовиками в руках, или с невесомыми лыжными палками, или с сушками для обуви с упаковками каминной растопки, способны видеть череду уходящих вечность хороших дней, да и вещи были легко узнаваемыми, безопасными и надежными, идеальными иллюстрациями того, как буквальное может становиться в меру таинственным. Далеко не один раз мы с Экс сидели вечерами, не зная, что сказать друг другу, хоть и не сердились и не были чем-то недовольны, это доказывало лишь, что нам не удается вернуться в мельком увиденную, на совершенно банальную жизнь, где в счет идет лишь одно. Ты обзавелся к Хэллоуину спортивной курткой с узором «куриная лапка» или лучшим дверным ковриком, какой только можно купить за деньги, или все твои знакомые узнают Джака, твоего кота-бретонца, ночью и с немалого расстояния, и позовут его, спасая от лесовоза, внезапно выскочившего из-за подъема дороги? Все мы ищем утешение там, где можем. И это походило на жизнь. Конечно, мы не могли просто заказать ее в Вермонте или Висконсине или Сиэтле, но ведь походило же, и было лучше дремотности и молчания в большом старом доме, которая обложила тяжкой данью ничем не спровоцированная смерть. Со временем это прошло. Я стал проявлять больший интерес к женщинам, а экс попыталась примириться с утратой. Несколькими месяцами позже, уехав преподавать в Бергширкском колледже, я сидел ночью в маленьком домике преподавательницы танцев, где поселил меня колледж, стоявшим на самом краю кампуса у реки тью и занимался тем же, чем и в первую пару недель отключение от практически всего остального, перелистывал каталог. В преподавательской комнате отдыха их оказалось полным-полно, из чего я заключил, что я не один такой на свете, и добрался до раздела, посвященного поставщику недешевого охотничьего снаряжения, который обосновался в городе Вестовит, штат Ньюгэмшир, у подножия Белых гор, то есть примерно в 80 милях от места, где я находился. Той ночью студенческий хор устраивал на вершине холма спевку, на которой мне полагалось присутствовать. Прохладный бодрящий аромат печеных на костре яблок плыл по воздуху Новой Англии к моему открытому окну, и, казалось, способен был доплыть до самого Нептюна, я внимательно изучил ассортимент швейцарских плетеных с кожаной отделкой корзинок для пикника, затем вернулся назад к черно-белым вклейкам с хозяйственной утварью. Голову мою занимали мысли о надежном электрическом фонарике, теплых носках на зиму, птичьей кормушке, и вдруг... Увидел пару знакомых глаз. После стольких лет. Узкие, немного раскосые, искрящиеся весельем. Я видел их сотни раз. У женщины, демонстрировавшей шелковое белье от формозы. Только глаза и были видны в разрезах черной шелковой балаклавы. За законном сумраке поплыли к лилобявшим холмам Звуки ярмарки в Скарборо, пышный запах горящей древесины ильмов и яблонь вливался в раскрытое окно, но я уже ни на что внимания не обращал. Я перелистывал каталог вперед-назад и находил Минди Левенсон почти на каждой странице. Длинные каштановые волосы, осторожная улыбка свисающий с плеча жакет из шведской ангоры и совсем ничего еврейского в лице. Дальше, рядом с красным вермонским сараем, в твидовой куртке, вид гордый и надменный. Затем она обнаруживалась на внутренней стороне обложки, в австрийской шляпке, раскаивающаяся, судя по всему, в каком-то тайном злодеянии И ближе к концу каталога в уютненькой ньюгэмпшерской кухне глядит на огонь, держа в руке латунную искровую зажигалку в форме утиной головы, а еще дальше сгоняет стайку карапузов в кроличьих шапочках. Когда Минди стала первой моей университетской возлюбленной, мы с ней бывало улепетывали из камфуса в дом ее родителей в роял оке и совокуплялись там дни напролет до полного изумления. Именно Минди поехала со мной в Хемингуэевский тур. Именно с ней ночевал я на берегу озера Олун в окружении мерцавших светляков. Она была самой первой девушкой, насчет которой я соврал гостиничному дежурному. Впоследствии Минди, разумеется, вышла замуж за владельца строительной фирмы Спенсера Карпа и поселилась с ним в детройтском пригороде Хейзл парк поближе к родителям, и родила еще до того, как я окончил колледж. Теперь же, увидев ее фотографии, я ошалел совершенно» из моего беспорядочного и не очень приязненного настоящего. Вдруг выглянуло дружеское, доброжелательное, принадлежавшее прошлому лицо, опыт который мне выпадал нечасто. Минди Левинсон раз двадцать улыбнулась мне из глянцевой жизни, которую я мог бы вести, если бы всего лишь поступил в юридическую школу присытился корпоративной практикой, бросил ее к чертям собачьим, перебрался в Нью-Гэмпчур, открыл адвокатскую контору и купил жене, чтобы ей было чем заняться, магазин готового платья. Примилая получилась бы жизнь, привлекательная и завидная. Никакого тебе отчуждения, никаких пугающих ночных сердцебиений. Волшебная сказка для настоящих взрослых. «Где ты теперь, Минди?» — гадал я. «Где Спенсер Карп?» «Почему ты совсем не похожа на еврейку?» «Почему не в Детройте?» «И что же я без промедления сделал?» Снял с телефона трубку, набрал круглосуточный бесплатный номер И поговорил с сонной немолодой женщиной, назвал ей страницу каталога, на которой красовались детишки в кроличьих шапочках, и заказал сразу три штуки. Продиктовав номер моей кредитной карточки, я как бы, между прочим, заметил, что сфотографированная с детьми женщина выглядит странно знакомой, похожей на мою сестру, с которой меня разлучило агентство по усыновлению. «Ваша компания не использует в качестве моделей местных женщин?» Спросил я. Последовал стоический ответ. «Использует». «А не знаете вы, кто эта женщина?» Пауза. Затем полным подозрения тоном. «Мне про это ничего не известно». «Это все, что вы хотите купить?» Раздраженный вздох. «Поспать не дают». «Все», — ответил я, «впрочем, я, пожалуй, и шапочек покупать не буду». Она бросила трубку.